Пришельцы. Под ногами хрустел ковер из запавшей хвои и пожухшей травы. На пути попадались грибы, но лис не брал их, хотя ноги сами подгибались при виде каждой оранжевой шляпки. Осень стояла теплая, грибов, орехов и ягод уже насушили столько, что за зиму вряд ли успеют съесть. Лис даже корзину с собой не взял, потому что не планировал ничего собирать. Но как пройти мимо такой красоты? Он вздохнул, и на него снова навалились бессмысленные мечты фантазии. «А вот бы можно было собрать эти грибы и обменять на что-нибудь диковинное. На что, например?» «Ну, например...» — лис замер, пытаясь представить, что могло бы ему пригодиться. С детства лис хотел узнать, как он выглядит. И не только ему это было интересно. И девочки, и мальчишки после дождей собирались возле маленьких лужиц и пытались разглядеть в воде свои лица. Но свое лицо почему-то всегда было видно плохо. Вот соседское, пожалуйста. Но на него и так можно посмотреть. А разглядеть цвет своих глаз, форму носа. Как бы сделать такую отражающую штуковину? Хотя баловство это все конечно, и никакой практической ценности не имеет. Хотя, если бы подарить ее какой-нибудь девушке, вот бы она обрадовалась. Лис задумался. А какой девушке он бы подарил такое чудо, если бы оно у него вдруг появилось? Перебирая в памяти своих сверстниц, ни одной из них он не смог отдать предпочтение. Все были одинаково красивы, и он с удовольствием каждое из них сделал бы по такому подарку. Но, мечтая, лис не заметил, как срезал длинную ветвь и наколол на нее несколько красивых крепких грибов, мимо которых просто не могло пройти его отпущенное на свободу тело. Куда шло это тело, лис не знал. Последнее время он просто бесцельно ходил по лесу в поисках чего-нибудь нового. Он даже не надеялся что-то найти, но это, казалось бы, бессмысленное занятие спасало его от гнетущей тоски. А пока он искал то, не знамо что, он успел набрать и грибов, и ягод, отработав брату и семье еще две-три шкуры для одежды. «Но ему столько шкур не надо, тело-то у него всего одно». Взяв очередной гриб, лис обнаружил, что накалывать его уже некуда. Он расстроился. Не выбрасывать же его теперь. Эх, вот бы встретить в лесу кого-нибудь, кому этот гриб, да и вообще все его грибы, были бы нужны. Он с удовольствием подарил бы свою добычу, а на обратном пути набрал бы еще столько же. Лис грустно улыбнулся, оглядел лес и вдруг замер. Сердце бешено заколотилось. В нескольких метрах от него стояла девушка удивительной внешности. Нельзя сказать, что она была красива. Непривычные черты лица никогда не кажутся красивыми. Она была другая, явно не из их народа. Она была выше, чем его соплеменницы, волосы ее были цвета сухих злаковых стеблей, глаза круглые, кожа бледная. Но удивительнее всего была ее одежда. Она была из какой-то странной тонкой кожи цвета неба, и на ней были рисунки, похожие на цветы и птиц. Ничего подобного лис никогда не видел. Остолбенев, он смотрел на нее, боясь спугнуть неосторожным движением. В корзине у незнакомки лежало несколько мелких невкусных грибов. Лис такие даже не собирал. Он медленно протянул ей огромный белый, а потом и всю гирлянду, но девушка резко развернулась и бросилась бежать, путаясь в длинной неудобной юбке. Лис мог бы догнать ее за пару секунд, но он понимал, что этим напугает ее еще сильнее. Он лишь ускорил шаг, чтобы не отставать от беглянки и не терять ее из виду. Девушка вывела его к деревне и скрылась в одном из странных сооружений. Через минуту оттуда вышли двое мужчин, вооруженные длинными сверкающими на солнце дубинками, и направились в сторону леса. Лис повесил грибы на видное место в надежде, что они найдут его подарок, и ловко взобрался на вершину дерева. Незнакомцы немного постояли на опушке, но, убедившись, что все спокойно, спрятали острые, блестящие как вода, клинки в кожаные чехлы и вернулись в деревню. Лис рассматривал пришельцев, пока тьма не укрыла землю, а потом спустился с дерева и, счастливый как никогда, отправился домой.